Глава 12 В то же самое время, когда Лена с отцом исследовали пещеру, Тадеуш занимался своими изысканиями. Ему понравился поселок, странные люди и плотный запах крови и страха. Что-то происходило здесь, еще до появления Тадеуша. Что-то, о чем знали многие, но молчали. И разнюхивать эту тайну было почти так же интересно, как медленно и осторожно подбираться к девчонке. Он не собирался убивать ее тогда, после родителей. Слишком быстро. Невероятно скучно. Он и их бы не убил, наверное, если бы они не поняли однажды, какой он. Как собака, нападающая, если чует, что ее боятся. Он напал, почувствовав, что они знают. Вот и теперь он не торопился предпочитая очень небольшими шагами кружить вокруг, чувствуя себя акулой или волком, который подбирается к обессилевшей от ужаса и потери крови жертве. Пока еще девчонка недостаточно боялась. Но ночи становились все длиннее, а он все ближе. И поселок. Это казалось удачным решением – направить ее сюда. Тут убить девчонку будет гораздо проще, чем в городе. Здесь его в жизни никто не заподозрит, поэтому можно было не торопиться. Как знать, может он вовсе сделает так, чтобы она попросту пропала. Тут ведь пропадают время от времени люди, почему бы и ей не пропасть? Сейчас он решил ненадолго оставить ее в покое, предпочтя другое развлечение. Едва стемнело, он направился к школе. Сторож и по совместительству дворника ведь иевато ругался на непонятном языке, размашисто работая метлой изгоняя первые сухие листья в небольшие холмики. Пройти мимо него не составило труда. Тадеуш уже знал, что Абака слушал что-то в наушниках, а в темноте видел плохо. Все равно никто не собирался грабить ночью школу, а то можно было выкрасть и самого сторожа. Тадеуш спокойно обошел здание и подошел поближе. Тадеуш стоял у окна школьного спортзала на том самом месте, где до него стояли Аня с Витькой, и терпеливо ждал. Аркадий Викторович просто не мог не прийти. Зрение позволяло видеть, что на пыльном полу белеют знаки, да рядом кучей свалены свечи. Физрука еще не было, но со 2 сентября уроки начинались по всей школе, в том числе и уроки в спортзале. Так что еще раз он попытается именно сегодня. А он должен был попытаться, иначе никак». Тадеуш немного беспокоился, что тот может прийти в полночь. В это время сторож школы уже начинал обходить двор и школу, а быть пойманным тут Тадеуш хотел меньше всего. К его счастью, у Аркадия Викторовича была точно такая же проблема, и он тоже не желал объясняться со сторожем. По крайней мере, пришел он спустя полчаса после того, как стемнело, а Тадеуш занял свой наблюдательный пункт. Аркадий Викторович включил свет и достал какие-то распечатки, после чего принялся ползать по полу, исправляя что-то в окружности и знаках, что наполняли ее. Расставил свечи чуть-чуть в другие места, мимо лужица оплывшего парафина, зажег их и, морщись заранее от неприятных ощущений, порезал руку. Тогда уж видел белеющий бинт на второй руке и не мог понять, как этот странный человек собирается объяснять свои ранения другим учителям, директору, любопытным школьникам, наконец. Казалось, он просто не думает о том, что может быть другой день. Бормотание физрука не было слышно через окно, но Тадеуш был куда более чутким, чем давишние школьники, и уловил кое-что важное. Воздух сгущался, становился более терпким, ярким, молодым. Физрук звал демона И понять бы еще какого. В его знаках были перепутаны символы для Белита и Балаама. Но время вызова Белита ушло 1 августа. Сегодня была порази Пара и Алацеса. Начнив из рук чуть раньше, и уж смог бы его понять. Демон, вызывающий любовь даже против воли. Почему нет? Не самая худшая цель, хоть никогда ему самому не казавшаяся достойной. Но ночь... «Время алацесса. Какой смысл физруку изучать астрономию? Глупый человечишка с непомерными для его ума амбициями. Впрочем, он и вовсе может не знать таких нюансов», — нехотя признал Тадеуш. Он отодвинулся от окна, собираясь уйти, когда почувствовал это. Что-то проснулось. Не внутри, где разозленный физрук уже мыл полы, навсегда стирая следы своих никчемных попыток. Снаружи, Тадеуш чувствовал своим затылком этот взгляд чего-то слишком древнего, чтобы быть понятным человеку. Он резко обернулся, надеясь застать врасплох неизвестное существо, но никого не было. Только вороны вдруг заволновались, заорали хриплыми голосами, поднялись в воздух и полетели прочь в сторону леса. Поразмыслив, Тадеуш отправился следом. Он слышал о пропавших незадолго до его тут появления людях знал о пещере и намеревался провести эту ночь куда полезнее, чем уже поднадоевшее ему наблюдение за девчонкой или странным физруком. Он понятия не имел, что совсем ненамного разминулся с Леной и ее отцом. Все дело в том, что те возвращались другой дорогой, сделав крюк по кровавым следам. Тоде уже неторопливо шел самой протоптанной тропинкой, отмечая мельчайшие подробности, видные ему даже в темноте, здесь часто ходили люди, и еще нередко что-то волокли, или кого-то. Запах крови и страха, такой знакомый и приятный, здесь не ослабевал, напротив, становился сильнее. Только благодаря постепенному сгущению запаха Тадеуш не захлебнулся, поднявшись к пещере. Из нее запах шел настолько густой, что Тадеуш не мог понять, как его не чувствуют люди, даже ему стало немного не по себе но он все равно полез внутрь под подбадривающее карканье с деревьев. Кровавые следы на стенах не произвели на него впечатления. Он спокойно двигался до развилки, где на мгновение замер в нерешительности. В одну сторону вел указатель, другой проход становился уже и уходил еще ниже. Но зато оттуда запах был сильнее. Это и решило затруднение Тадеуша. Осторожно, придерживаясь за стены, И, согнувшись в три погибели, он шел и шел, пока ход не начал снова расширяться. Впервые Тодеуш пожалел, что прекрасно видит в темноте. Полукруглый зал с низким сводом, кое-где поддерживаемый сталагмитами, был весь заполнен костями. Тут были и животные, но в основном это были люди. Совсем дряхлые скелеты, лишенные даже лоскутка одежды, и свежие трупы, по которым из-за прохлады в пещере нельзя было вычислить, сколько времени они тут лежали. Их было много. Очень много. Тадеуш почувствовал, что ему становится нехорошо. Нет, он не боялся мертвецов. Пусть и предпочитал сам их создавать, а не находить. Но здесь ему словно слышался шепот. «Будешь с нами, тут останешься». Иногда сверхъестественная чувствительность играет дурную шутку. Так случилось и в этот раз. Грудь сдавила, дышать стало сложно физически, будто воздух здесь сделался слишком плотен для его легких. В голове зашумело. Тадеуш упал на колени рядом с каким-то парнем с перерезанным горлом и, пытаясь вдохнуть чуть больше воздуха, задрал голову к потолку. На темном камне выделялся аккуратно выбитый круг. Два месяца. Убывающий и растущий. Чаша крест. Тадеушу не нужно было читать символы на ободе, чтобы знать, какой демон собирает здесь кровавую жатву. «Мур-мур», — пробормотал он пересохшими губами. «Демон, чья нога не может коснуться земли. И поэтому он путешествует на грифоне в сопровождении птиц, как я сразу не догадался. И странное дело, когда он прошептал это вслух, дышать стало легче» и стены пещеры давили уже меньше. Мертвецы все еще шептали «Останешься», но уже не так уверенно, а некоторые и вовсе давали слабину. Но не сегодня. И это не сегодня позволило Тадеушу медленно, шаг за шагом, пятиться, пока, наконец, он не покинул опасный коридор. Едва добравшись до развилки, Тадеуш припустил так, что едва не переломал ноги, запнувшись о большой корень, торчащий поперек дороги. Но и это его не остановило. Он бежал и бежал, пока не добрался до поселка. Первая мысль – бежать из этих мест и никогда не возвращаться – уже отошла на второй план. Теперь он думал, как ему напугать девчонку, чтобы она сама решила переехать отсюда. Не обязательно далеко уехать и не настолько сильно испугаться, чтобы самой броситься в полицию за помощью» но хотя бы в город рядом. Разве не удобнее ей будет учиться, а Виктору работать? И разве не проще будет там следить за ней? Конечно, убить ее куда легче именно в поселке, но теперь Тадеуш не хотел этого. Слишком просто и совсем уж ни для кого не заметно. Это не то, что ему бы хотелось, и в то же время он не хотел бы привлечь внимание того, кто убивает здесь людей. С него достаточно внимания на напуганных обывателей. Сталкиваться с другим хищником ему было не с руки. Тадеуш вернулся в свое убежище и включил телевизор. Пощелкал каналы, всего три. Но даже этого слишком много, когда понятия не имеешь, что смотреть. Он оставил один, не разбирая, чего хотят эти люди на пестром фоне, мелькающие лица, платья, костюмы свернулся клубком, плотно укрывшись одеялом, и смотрел, смотрел, пока окончательно не уснул. К счастью, он относился к тому типу людей, которым не снилось никаких снов, иначе страшно даже подумать, сколько раз он просыпался бы за эту ночь, наполненную теплым шелестом перьев и густым запахом крови.